Глава двадцать шестая. Мы выполняем долг перед обществом, а также навещаем мою маму. До забора мы мешок дотащили без всяких приключений. Теперь же надо было переправить его на другую сторону. Кто-то обещал перегрысть проволоку. Напомнила я Сольке, оценивая слишком маленькое расстояние от земли до сетки. Солька молча и холоднокровно достала из своего рюкзачка какой-то невообразимый инструмент. И начала щёлкать им по сетке. Мы с Альжбеткой стояли, раскрыв ёрды. Теперь перед нами зияла огромная дыра в заборе. И всё это Солька сделала за минуту. Ты где это взяла? спросила я, указывая на железяку в Солькиных руках. Это что? Космическая пушка, меч-кладенец или первосортный лазер? Не помню, как называется, но Славка говорил, что ими даже зубы у дракона выдирать можно. Так ты что же раньше ты молчала? Возмутилась я, хватаясь за свой угол мешка. Забыла совсем. Постучала себя по голове Солька. С вами тут совсем здореешь. Мы то тут при чем? Изумилась Ольжбетка. Учись, сказала я. Вовремя спихнуть свою вину на другого, это все равно что сдать половину экзаменов юридический. Мы быстренько залезли в машину, мешок положили между сиденьями сзади и стали медленно выезжать из леса. А "Это что за машина?" спросила Солька, показывая на дорогу. "Это синий Volkswagen Потугиных", сказала Альжбетка, у которого ты должна была изнечь тоже все четыре колеса. Солька помолчала, а потом жалобно проговорила: "Вы знаете, девочки, я думала, что у Volkswagenы они другие, такие длинные". Альжбетка издала стон, а я, посмотрев на Сольку, сказала: "Ты нам лучше этого не рассказывай". Кому ты там продарявила шины, уже не имеет значения. В Москву мы приехали рано утром. Зашли в круглосуточную забегаловку и перекусили. Сольку невозможно было отодрать от окна. Она всё боялась, что наш мешок с картошкой утащат нехорошие люди. 8:00 я залпом выпила остатки чая и сказала девчонкам: "Пойду, позвоню в милицию". А может, не надо? Занервничала лишь Бетка. Ты хочешь, чтобы Потугины там съели все огурцы, и у них потом пучило бы живот, и они на всю жизнь приобрели бы огуречную зависимость? поинтересовалась я. Их же посадят, занервничала Альжбетка. Ненадолго, успокоила я. Они скажут, чтобы им живали. Кушать захотелось, вот и зашли на огонёк. А вдруг они там всё расскажут? Вообще всё! спросила Солька. Не расскажут. Уверенно сказала я. Так им полгодика дадут. А вот за труп, который они по всей Москве возили, лет 5. И то, если они докажут, что не они покойного до инфаркта довели. Он же им родня. А бы того-то сейчас сплоши рядом. А ты откуда звонить будешь? поинтересовалась Солька. Автомат за углом заметила. А что скажешь? Скажу, что видела, как кто-то залез в дом. Дам координаты и трубку положу, пусть сами разбираются. Это правильно. Поддержала Солька. Для нас лучше, чтобы они были подальше. И так узнали, что Аннка на ферме работает. Пусть о них милиция позаботится. С милицией никаких проблем не было. Меня выслушали, можно сказать с удовольствием, и пообещали принять меры. Мы вновь погрузились в машину и тихонько поехали по практически пустому шоссе. Настроение было отличное. Мы мечтательно вздыхали время от времени, а фразы типа "Неужели мы нашли?" или "Неужели все закончилось?" постоянно слетали с наших уст. Деньги надо спрятать. Нарушала я атмосферу праздника. Как спрятать? воскликнула Солька. Я себя вчера сумочку приглядела и кроссовки. И у меня телевизор работает, только когда перед ним на колене станешь. Солька. Прервала я этот поток розовых мечтаний. Сейчас мы не должны особо высовываться. Не забывай, что Селезнёв умер не совсем по своей воле. Надо переждать, пока всё немного утихнет. Может, ты права, сказала Солька. Только ждать я не хочу. Я знаю, потом обязательно что-нибудь случится. У нас украдут деньги, мы их потеряем или инфляция. Ты знаешь, Анька, инфляция это страшная штука. Деньги сейчас тратить не будем, отчеканила я. Альжбета, что ты молчишь? Солька искала соратников. Тебе что, деньги не нужны? Мне кажется, нам действительно лучше повременить, замялась Альжбетка. Конечно, ей тоже хотелось потратить свою долю, хотелось зажить ни в чём себе не отказывая, но разум ещё теплялся в её голове, и она всё же приняла мою сторону. Да. Деньги лучше спрятать, уже более решительно сказала она. Солька надулась и отвернулась к окну. Потом она фыркнула, пнула мешок и спросила: "Ну и где мы их будем прятать? На мой взгляд, выбора у нас особого нет. Не хочешь ли ты сказать?" Со страдальческим лицом начала Солька: "Да-да, я предлагаю в качестве кошеля чахнущего над золотом." нашу горячо любимую мою мамочку. Нет, нет! Хором закричали девчонки. А я и не настаиваю. Пожало я плечами, готова выслушать ваши предложения. Девчонки минуты три усиленно думали, минуты три юрзали, минуты три чесали за ушами и вздыхали. Хорошо, наконец-то сказала Солька, нам больше ничего не остается, как ехать к твоей маме. А ты уверена, что она захочет нас принять? Поинтересовалась Альжбетка. Пока мы не замужем, пока мы смеем чего-то хотеть, и пока мы живём, как нам заблагорассудится, мы всегда долгожданные гости. Ибо моей маме надо же кого-то получать, и надо же что-то возмущённо рассказывать соседкам. А что мы ей скажем? Поинтересовалась Солька. Не волнуйся, я со своей мамой нужную волну найду. Очень в этом сомневаюсь, сказала Ажбедка. Твоя мама вообще на каких-то других частотах обитает. Мама открыла дверь и радушно спросила: "Какого чёрта так рано? Ты не забыла, что у меня давление?" Мы зашли в квартиру, волоча за собой мешок, наполненный 50 на 50 деньгами и картошкой. "Это что?" изумилась мама. "Ты только не волнуйся", сказала я. Но мы убили нашу соседку, она всё время жарила рыбу. Ты можешь себе представить, как воняло у нас в коридоре. Мама упала в кресло и схватилась за голову. Половник, который был у неё в руках, упал со звоном на пол. Ты случайно не рыбный суп варишь? поинтересовалась я. Это что? Это что, всё правда? Мама, ну как ты можешь верить подобной ерунде? Разве я могу убить человека? Поднимая с кресла свою драгоценную мамоле, спросила я. В том-то и дело, что ты можешь, сказала она, обходя мешок. Я хочу посмотреть, что там. Смотри, сказала я, развязывая верёвку и демонстрируя ей клубне молодого картофеля. Это мне? обрадовалась мама, сменив гнев на милость. Нет, сказала я. Только сейчас понимаю, что моя мама может не устоять перед молодой картошкой. "Как это нет? Что это значит?" завибрировала мама. "Понимаешь, у Гальшбетки очень больна тётя, и ей для выздоровления нужно употреблять специальный картофель с большим содержанием крахмала". Я посмотрела на сольку. Мне не хватало для вранья словарного запаса из раздела ботаники. Это особые клубни. сказала Солька. Понимаете, каждый год проводится скрещивание между разными сортами картофеля для того, чтобы Я ничего этого не понимаю, сказала моя мама, стараясь поставить мешок. Помогите мне отнести его на кухню. Зачем? скрипя зубами спросила я. Мне так удобнее будет доставать из него кар. Мама! вскричала я. Ты хоть раз можешь меня услышать? У Альжбеты больна тётя, ей нужен этот особый картофель, и мы его у тебя заберём в самое ближайшее время, чтобы отвезти по назначению. Интересное дело, возмутилась моя мамуля. А я что? Здорова? Мне что? Не надо лечиться. Я открыла шкаф, взяла небольшую миску, навалила её картофелем до краёв и сказала: "Это тебе. И, кстати, ещё неизвестно, Не вредно ли с твоими заболеваниями лопать только крахмала? Мама сразу изменилась в лице. Спасибо, сказала она, отодвигая миску. Но думаю, что для тёти Альжбетты это важнее. Она утёрла несуществующую слезу кухонным полотенцем. Бедная женщина. Она наверняка так страдает без крахмала, так страдает. Просто вся истощена. Альжбетку подвели нервы. Не то, чтобы она прониклась трепетной любовью к своей несуществующей тётке, а просто всё, что она пережила за последнее время, требовало выхода наружу. Альжбетка зарыдала, да так горько и так искренне, что мы с Ольгой даже растерялись. Вот видишь, сказала моя мама. Как некоторые люди горячо любят своих близких, не то что ты. Мы этот мешок поставим на балконе, решила я резко сменить тему. Балкон у мамы был застеклён, так что наши денежки могли не бояться ни погоды. Да так всё же и подальше от кухни. Кто знает, куда мою маму занесут мысли завтра. Она хоть и побаивается всего, что может как-то ухудшить её, в общем-то нормальное состояние здоровья, но запретный плод всегда сладок. Ставьте, только потом протрёте пол. А когда вы его заберёте? Хороший вопрос. С одной стороны, Постоять бы ему тут пару месяцев. Но с другой стороны, моя непопредсказуемая мама неделю точно, ответила я. А там посмотрим. Мы потащили мешок. Ефросинья. Возмущённо воскликнула моя мама. Не трогай эту тяжесть. Тебе ещё детей рожать. Мы подозрительно посмотрели на Сольку. Может, мы чего-то не знаем? Пропустили, так сказать, за всей этой мышиной вознёй. Солька вжала голову в плечи и поглядела на нас. Ей срочно требовалась помощь, потому что последнее время она боялась мою маму как огня. А почему это только едете и рожать? Поинтересовалась я у своей заботливой мамочке. У нее есть жених, она скоро выйдет замуж, а там и детки пойдут. Ласково улыбаясь сказала мама. А вас замуж все равно не возьмут. Это почему же? спросила я. Ты просто злая неудачница, а подруга твоя старая и доступная женщина. Мы с Альсбеткой, вцепившись в мешок, поволокли его к балкону. Я, мама, вам ещё тройню рожу. Вот увидите, пообещала я, переходя на тон уважения и почтения. И будете вы, мама, самой счастливой бабушкой на свете, потому что эта тройня будет проживать на вашей же площади. Ты что такое говоришь? всплеснула руками мамуля. Я говорю, что общение с детьми облагораживает людей. А так как предела совершенству нет, то вам, моя уважаемая родительница, будет предоставлена безграничная возможность прикасаться не только к чему-то абстрактно прекрасному, но и также конкретному, жидкому стулу моих детей. Когда мы вышли из квартиры, все облегчённо вздохнули. Как ты думаешь, Спросила Солька: "Можно считать, что деньги в надёжном месте?" "Я как раз сейчас подсчитываю, сколько у нас времени", сказала я. "Как это, подсчитываешь?" удивилась Альжбетка. "В день мама может съесть в среднем 4 картофелины. Вот я и прикидываю, через сколько дней она доберётся до денег".